— А куда денешься? Я боярин. Не мне ходить без шубы. Царь покосился недобрым взглядом на Пронского и сказал. — Беда эта от лености, вашей воеводы. Я вам еще загодя сказал, как только выведал от переметчиков, чтоб готовы были к таким наскокам сзаду. По что же вы не припаслись? Души у тебя нет, боярин? — повысил он голос в сторону Пронского. — Говоришь про гиблых ратников, а самой бровью не повел. Пересчитал, и ладно, как будто не про людей, а про гусей заколутых зиме сказывал. Знаете, воеводы, ежели сгибнет у кого опять хоть один ратник от татар, я с вас взыщу строго, потому как это глупость одна. Нечто нельзя караульных поставить позади полка, довелеть вести дозор за лесом. Ведь с Крик не такой караульной вовремя, не быть бы никакой сечи. У Воротынского так и вышло. Выскочили черемисы из лесу, а караульная по ним из ручниц пальнули, они повернули назад. Попомните слова мои. Царь посмотрел на небо, как на мелкие капли дождя, и сказал. Пятый день сентября уж вроде осень приходит. Ни ко, врёву, ни ко времени бы нам нынче ранняя осень. — Ранней не должно быть, государь, — постарался утешить чуйский По моим приметам будет еще и сушь и тепло. На тропе появился выродков. — Ты что тут припоздал? — сердит осведомился Иван Васильевич. — а не ведомо что тебя ждут? — Прости, великий государь, — лазил в тайник, последнюю проверку делал, соврал розмысел, только что покинувший палатку, где проспал больше, чем собирался. Все двинулись через лесок в сторону города, и когда дошли до опушки, от которой хорошо была видна городская стена, Выродков предложил. — Глядите, отсель, государь, как бы стрелять не начали, ежели ближе подойдете. Царь согласился. — Токма, не больно, долго зажигай, а то теперь уж ждать вовсе терпения не будет. Когда Выродков подходил к мосткам через булак... Его нагнал Данила, и розмысел взял его с собой. Татары, заметив бегущего к городу, открыли по ним стрельбу из луков. Стрелы втыкались в доски мостков с бульканем по одреводу, но не причиняли вреда. Войдя в тайник, розмысел высек огня и зажег свечу. — Видишь бичеву? — спросил он Каменева. — Так вот, иди за мной и на нее не ступай и обратно пойдешь также Он довел Данилу до бочек с порохом, показал, как они соединены бечевками, объяснил все и велел запомнить. Мы ведь на войне, всякое может соприключиться. если меня ненароком убьют, так ты знать будешь, и товарищам расскажи, и пуща, и они ведают. Когда подошли к выходу, Выродков поднес свечу к концу бечевки и огонь быстро побежал по ней в глубь тайника. Оба выскочили наружу и легли на землю в нескольких шагах от входа в тайник. Через минуту тишину пасмурного дня разорвал страшный грохот. Над стеной крепости близ Муралеевой башни встал высокий черный султан порохового дыма, и, наблюдавшие со стороны, с ужасом увидали, как вверх, Высоко поднялись кони, бревна и человеческие фигуры. В следующую секунду в городе поднялись крики, вой, бил набат, началась беспорядочная и бесцельная стрельба. Взрыв совершенно разрушил часть крепостной стены, и в ней зиял большой пролом, а под ним с горы катились вниз камни, пушки, трупы убитых татар, с оползнем текла земля.